Площадь Луней в квартале Белого льва. Вырываясь из флорентийских сокровищ, мы замираем на Сиенском кампо, а потом долго бродим по средневековым улочкам. Среди старых стен, иногда почти трущоб. Порой высокие древние здания сходятся так близко, что трудно разглядеть небо там вверху. Нетронутая Треченто Сиены и почти потерянная Кватроченто Флоренции. Не была бы столица Тосканы, пусть недолго столицей объединенной Италии, что привело к масштабной перестройке города и появлению новых площадей и бульваров, возможно, мы также бродили бы по булыжным мостовым между каменных башен, где, растолкав средневековые стены, вырастают тяжелые фасады палаццо. К лучшему или к худшему та Флоренция ушла безвозвратно и сменилась монументальными столичными арками на пьяцы республика прямыми линиями улиц? Трудно сказать. Говорят, что в энергетике пространства и времени ничто не исчезает безвозвратно, и всё бесконечно. Может быть, в каком-то другом измерении, за стенами универмага Рина Шента и огромного дворца магазина Zara, вдруг возникает в дрожащем воздухе крохотная площадь Луны, чтобы вновь исчезнуть до следующего полнолуния. А некий мессер замирает на мгновении у засывшей чаши фонтана. Чтобы сделать шаг и раствориться в этом странном ночном воздухе, полусне, полуяви. Квартал белого льва средневекового гонфалона в центральной Флоренции, в отличие от большинства остальных, был закрыт для пришельцев извне. Он расположился на территории бывшего римского поселения, вдали от городских ворот, через которые в город одна за другой пребывали семьи, живущие неподалёку. в городках и деревнях вдоль очередного торгового пути, который вел к очередным воротам в главный город Тосканы. Но, тем не менее, новые семьи появлялись и здесь. Они прибывали из ближних и дальних местечек, из Боргу-Сан-Лоренцо и Муджелло, из Кастель-Фьорентина и долины Сьевия. Однажды из большого города Лука сюда пришли антинори и остались на века. И вина их нам прекрасно известна сегодня. Не только во Флоренции, но и в Москве мы заходим в континент у маркизов Антинори и пьем темно-бордовые бромосоли. Дань моде на тосканское солнце. И едим тортели с трюфелем и рикоттой в крабовом соусе. Когда-то, придя в древнюю Флоренцию и повесив свой герб на ворота дома, Антинори, конечно, не представляли себе эти самые тортели посреди российской столицы. Они обустраивались на новой родине – А над их домом, над их гербом, над домами и гербами многих других семей развивалось знамя квартала – белый лев на темно-синем, почти фиолетовом фоне. Территория белого льва была практически уничтожена в XIX веке. Лишь капля ее осталась в отдельных частях монастыря Святого Марка. И днем, и ночью кипит жизнь на Флорентийской площади республики. Здесь престижные кафе и универмаги. Вереница такси и многочисленные огнеглотатели и музыканты. Не первый год наигрывает что-то популярное Дракула-бэнд, румынское трио, в котором меняется лишь третий участник, а демонического вида солисты неизменно закрывает глаза вдохновины выводя очередной чардаш. Синьор Американо почтительно спросил солист моего светловолосого спутника в ответ на чаевые. Синьор Фьорентино, гордо подняв подбородок, ответил тот. Причём здесь собственная Италия? Здесь Флоренция. Мигают огни на вечной карусели, искачут по кругу лошадки, и мелькает мишура. Замрите на мгновение. Закройте глаза и исчезнет суета. Огни и даже клаксоны такси вдруг станут неслышными. На этом месте в сплетении улочек кухарки шли за покупками на старый рынок Меркато Веккьо. чуть праве рукой подать стояла приходская церковь Сан-Миниато Фрале Торри, Сан-Миниато среди башен. И действительно, её окружали башни: башня Сальситти, башня Сарджели, башня Паоло Строцци. А вон там, чуть в стороне, только не открывайте глаз, высилась укреплённая башня Нерли. И совсем рядом, в двух шагах среди узких улочек и шумных рыночных рядов, среди башен и церквей, среди маленьких художественных мастерских спряталась Пьяцца Луна. Площадь Луны. Хотите представить, как выглядела она тогда, опустившая к ночи, когда светло-коричневые такие флорентийские здания заливала холодным светом луна. Эта маленькая площадь, которой больше нет, осталась лишь на картине Фабио Барбатонни. Не одно столетие жила здесь семья Делла Луна, давшая имя площади. Десятеро из Делла Луна стали настоятелями флорентийских соборов, двое гонфаланьерами на службе республики. Они были банкирами и воинами, канониками флорентийского дуома и даже обессмертили своё имя в трагедии Филиппо Строцци Джованни Николини. Но 27 августа 1643 года тело последнего из делла Луна, Никола ди Лука, было найдено в фонтане Джардино деи Симпличи, Ботанического сада Флоренции. Тайны его гибели так и не была разгадана. Фонтан ины не там, но нет больше ни площади Луны, ни семьи делла Луна. Нет Меркато век её и узких улиц, нет башен и церквей. Но среди стягов и знамён на праздничных флорентийских церемониях вы однажды увидите хоругвь с белым львом на тёмном синем фоне. Вспомните эту историю, и ушедшая от нас огромную часть Флоренции, а может, не ушедшую, а лишь скрывшуюся где-то среди времени и пространства.